Глава шестнадцатая За время своего пребывания в Лейсе Люся каждый следующий день все легче просыпалась по утрам. Когда дикий звон колокола в пять тридцать впервые взорвался и разбудил ее, она, как только он стих, повернулась на другой бок и снова заснула. Однако постепенно привычка начала вырабатываться. Теперь она не только не засыпала после ранней побудки, но в последние день-два в каких-то ещё дремлющих глубинах души появилось ощущение момента, когда этот звонок должен прозвенеть. А утро показательных выступлений вообще можно назвать историческим, потому что она проснулась до ревей, до побудки. Её разбудил лёгкий холодок под ложечкой, чувство, которого она не испытывала с самого детства. Оно было связано с днями, когда в школе выдавали награды. Люся всегда получала какую-нибудь награду. Никогда ничего выдающегося, увы. Второе по французскому, третье по рисованию, третье по пению. Однако ее обязательно как-то отмечали. Иногда ей приходилось и выступать, сыграть, например, прелюдию Рахманинова. Не тот, который да-да-да, а да-де-де-де. Для да-де-де требовалась необыкновенная сосредоточенность и новое платье. Отсюда ехал док внутри. И вдруг сегодня, столько лет спустя, она снова испытала это ощущение. Долгие годы любая дрожь в этой области тела появлялась только как результат несварения желудка, если к несварению можно отнести слово только. Теперь же, поскольку она разделяла эмоции, испытываемые окружавшей её молодёжью, она разделяла с ними волнение и ожидание. Люся села в постели и посмотрела в окно. Погода была пасмурной и серой, лежал холодный туман, но позже он поднимется, и день может оказаться великолепным. Стояла абсолютная тишина. Всё застыло в предрассветном сумраке, только школьная кошка осторожно переступала по мокрым от росы камням, тряся по переменной лапками, как бы протестуя. Тrawa тяжелела от росы, и Люси, которая почему-то любила мокрую траву, посмотрела на неё с удовольствием. Тишину разорвал звон колокола. Кошка как будто внезапно вспомнив о безотлагательном деле, подпрыгнула и умчалась прочь. Гравий проскрипел под ногами ГД, направлявшегося в гимнастический зал. И вот уже послышался жалобный вой пылесоса, как будто где-то вдали завыла сирена. Стоны, зевки и вопросы о погоде понеслись из окон всех келий, окружавших двор, но никто не выглянул. Встать было так кошмарно трудно, что этот момент оттягивали до последнего. Люся решила одеться и выйти, окунуться в серое российское утро, прохладное, широе, целительное. Она пойдёт посмотрит, как выглядят лютики без солнца. Люся кое-как умылась, надела на себя всё тёплое, что у неё было, накинула на плечи плащ, вышла в пустынный коридор и спустилась по безлюдной лестнице. У двери во двора она остановилась почитать объявления на студенческой доске. Среди них были и таинственные, и загадочные, и понятные. Студенткам напоминают, что родителей и посетителей можно проводить в спальное крыло и клинику, но нельзя в фасадную часть дома. Младшим напоминаем, что в их обязанность входит обслуживать гостей во время чая и помогать прислуге. И совершенно отдельно за главными буквами. Дипломы будут выдаваться во вторник утром в 9:00. Направляясь к крытому переходу, Люся представляла себе дипломы в виде пергаментных свитков, перевязанных лентами, но потом вспомнила, что и в этом кулише не подчинялся никаким законам. Диплом Лёси представлял собой значок, прикреплявшийся к платью. Серебряный кружок с шималью, приколотый с левой стороны груди, расскажет всем, где провела его обладательница свои студенческие годы и как закончила. Лёся вступила в крытый переход и пошла к гимнастическому залу. Джиджи давно закончил уборку перед тем как выйти Люси видела из окна своей комнаты как он возится с розами в дальнем конце лужайки И Роуз наверно завершила уже свои утренние занятия лёгкие влажные следы её кроссовок виднелись на бетонной дорожке так что зал по видимому был пуст Лёся остановилась у поворота и вошла в открытую дверь Как и подром выглядит более драматично до того, как толпа заполнит его, или стадион до того, как машины исчертят его следами своих шин, так и большой зал, замерший в ожидании, зачаровал мисс Пим. Пустота тишина, зеленоватая, как под водой освещение, придавали ему достоинство и таинственность, которых у него не было в течение рабочего дня. Бум, на котором занималась Роуз, оставался в тени, а в зеркалах под галереей дрожали многократно повторяясь отражения проникающего сверху света. Люси захотелось крикнуть, чтобы услышать собственный голос в этом пустом пространстве, или влезть на шведскую стенку, проверить, сможет ли она совершить это, не ощутив сердцебиения. Однако она довольствовалась тем, что стояла и смотрела. Для её возраста этого достаточно, и это-то она умела. Что-то сверкнуло на полу на полпути от Люси к Бому, что-то очень маленькое и блестящее. Шляпка гвоздя или что-нибудь вроде этого, подумала Люси, но тут же вспохватилась, что в полу гимнастического зала гвоздей быть не может. Ей стало любопытно, что бы это могло быть, и она подошла и подняла блестящий предмет. Это была маленькая филигранная розетка, плоская, из серебристого металла. Лёся опустила её в карман своего жакета и, улыбнувшись, повернулась, чтобы продолжить свой путь. Если холодок внутри сегодня утром напомнил ей о школьных днях, то этот маленький металлический кружок ещё яснее говорил о праздниках её детства. Раньше даже, чем она поняла, что это такое, ее подсознание перенесло ее в атмосферу печенья, желе и белых шелковых платец, а на ногах пара лакированных туфелек с резинкой крест на крест вокруг лодыжки и крошечной серебряной розеткой у выреза. Спускаясь по дорожке к калитке, Люси вынула ее из кармана и снова улыбнулась, вспоминая. Она совсем забыла эти бронзового цвета лакированные туфельки. Они могли быть и чёрными, но все франтихи носили бронзовые. Интересно подумала Люся, у кого в колледже сохранилась такая пара. Но в уроках танцев студентки носили балетные туфли с укреплённым носком или без него, а гимнастические туфли были кожаными с рантом и полоской резины на подъёме. Люся никогда ни на ком в колледже не видела лакированных туфелек с маленьким украшением у выреза. Может быть, Роуз надел их утром, чтобы добежать до гимнастического зала. Украшение несомненно было потеряно сегодня, потому что пылесос в руках джеди убрал бы из зала всё, что не прибито. Лёся постояла немного у калитки, но озябла и испытала разочарование. Деревья в тумане не было видно, лютики выглядели на сером лугу просто как ржавые пятна, а живые изгороди были похожи на грязный снег. Ей не хотелось возвращаться в дом до завтрака, поэтому она пошла к теннисным кортам, где младшие чинили сетки. Они сказали, что сегодня все делают всё, единственный день в году, когда энергия всего колледжа собираются в единое. Или уши осталась с ними поболтать. Она немного помогла им, а потом они вместе пошли в дом завтракать. Все девочки удивлялись тому, как рано она встала и маленькая Мис Молис высказала предположение, что Люси надоело есть холодные тосты у себя в комнате. Однако, когда она признала, что не могла спать от возбуждения, они были довольны, что не только их переполняют подобные эмоции, и обещали, что действительность превзойдёт все ожидания, ведь, наверное, Мис Пим ещё ничего не видела. Лёся сменила промокшие туфли на сухие, вытерпела дружеский насмешки преподавателей по поводу неожиданного приступа активности и спустилась вместе с ними к завтраку. Повернувшись посмотреть, как выглядит сегодня Инна, она увидела брешь в рядах студенток. Люся не настолько знала размещение девушек, чтобы понять, кого нет, однако за одним из столов несомненно было свободное место. Интересно, подумала Люся, видит ли Генри это. Усевшись за стул Генриэта, привычно обвела взглядом комнату, но поскольку все в этот момент усаживались, лицунок был смазан, и обнаружить брешь сразу было невозможно. Поспешно, на случай если Генри это не заметила, это, Люси отвела глаза и не стала заниматься дальнейшим разглядыванием. Ей ни в коем случае не хотелось навлекать кары на кого-то из студенток, как бы та ни провинилась. Мисс Ходж быстро проглотив свой пирог с рыбой, положила вилку и подняла на студенток свои маленькие слоновые глашки. Мисс Рак произнесла она: "Попросите Мисс Нэш подойти ко мне". Нэш поднялась со своего места в углу лежайшего стола и подошла. Это мисс Роуз не хватает за столом мисс Стюарт. Да, мисс Ходж. Почему она не пришла к завтраку? Не знаю, мисс Ходж. Пошлите кого-нибудь из младших ней в комнату спросить, почему её нет здесь. Хорошо, мисс Ходж. Туповатой выслуживающей студенткой из младших по фамилии Тату, которая обычно всегда убирала посуду, была отправлена с этой миссией и, вернувшись, доложила, что Роуз в комнате нет. Это известие бо передала главному шёлку. Где вы видели мисс Руз в последний раз? Не могу вспомнить, видела ли я её сегодня вообще, мисс Ходж. Мы все были дома и занимались самыми разными делами. Это не то, что сидеть в классе или находиться в зале. Кто-нибудь знает, где мисс Руз? Обратилась Генриетта к студенткам. Похоже, никто не знал. Кто-нибудь видел её сегодня утром? Оказывается, никто не видел. Генриетта, которая успела проглотить два тоста, пока татул ходила наверх, проговорила: Достаточно, мисс Нэш. Бо вернулась на своё место. Генриетта сложила салфетку и взглянула на Фрэкен, но Фрэкен уже поднимался со стола с обеспокоенным выражением на лице. Мы с вами пойдём в гимнастический зал, Фрэкен сказал ла Генриетте, и они обе вышли. Остальные последовали за ними, но в зал не пошли. Люси отправилась к себе наверх, чтобы убрать постели, только по пути сообразила: мне бы следовало сказать, что её не было в зале. Как глупо, что я не подумала об этом раньше. Она привела в порядок комнату, студенткам полагалось выполнять эту обязанность, и она считала справедливым, если она будет делать это сама, всё время раздумывая, куда могла исчезнуть Роуз. И почему? Вдруг опять сегодня утром она не могла выполнить это простое упражнение на буме. Вдруг опять криз д'нерв, нервный срыв. Это было единственное объяснение тому странному факту, что кто-то из студенток колледжа не пришёл на завтрак. Люся прошла в старый дом, спустилась по парадной лестнице и вышла в сад. Из кабинета доносился голос Генриетты, она с кем-то взволнованно говорила по телефону. Илюся решила не мешать ей. До молитвы оставалось еще больше получаса, и это время она проведет в саду, разбирая свою почту. Туман быстро поднимался, и воздух, который до того оставался мертвоно серым, Появились мерцающие проблески. Люси направилась к своей любимой скамейке в дальнем конце сада, откуда был виден окружающий пейзаж, и в дом вернулась только в 9 часов. Теперь можно было не сомневаться в погоде, день будет прекрасным. Трагедии, которой опасалась Генриетта, не случится. Когда Люси огибала угол дома от парадного входа отъехала машина скорой помощи и двинулась по подъездной аллее. Люси с удивлением посмотрела ей вслед, однако счла, что здесь карета скорой помощи не должна наводить страх, как это бывает в обычной жизни. Быть может, что-то связанное с клиникой. Время без двух минут девять требовало присутствия в гостиной преподавателя в полном составе, однако там находилась только мисс Люкс. Роус нашли? спросила Люси. Да. Где? В гимнастическом зале с переломом основания черепа. Даже в момент шока, который она испытала, Люси заметила, как типично для Люкс эта сжатая фраза. Как? Что случилось? Штырь, который удерживал бум, был плохо вставлен. Когда она вспрыгивала на бум, он упал ей на голову. Господи Боже. Люси будто почувствовала, как тупое бревно обрушивается на её собственную голову. Она всегда ненавидела бумы. Фрэнк уехал с ней в машине скорой помощи в Западная Ларбора. Хорошо, что так быстро. Да, западная Ларбора недалеко. Утром, к счастью, скорая помощь была еще на месте, когда она ехала сюда. На дороге не было движения, которое бы ее задержало. Какое несчастье в день показательных выступлений! Да, мы попытались скрыть это от студенток, но безнадежно, конечно. Так что мы можем только свести к минимуму шок. Как вы думаете, насколько это серьезно? Никто не знает. Мис Ходж телеграфировал ее родным. Они не приедут к показу? Похоже, не собирались. Родителей у неё нет, только тётка и дядя, которые её вырастили, как подумаешь, добавила мисс Люкс минутку помолчав. Она и была похожа на бездомную. Она даже не заметила, что употребила прошедшее время. Это случилось по вине самой Роуз, полагаю, спросила Люси. Или студентки, помогавшей ей установить эту штуку вчера вечером. А кто это был? Кажется, у Дону. Мисс Хоч, послава за ней, хочет расспросить. В этот момент вошла сама Генриетта и смутная досада, которую в последние дни испытывала Люси по отношению к своей подруге испарилась без следа. Она увидела лицо Генриетты. Генриетта казалась постарела лет на 10 и даже похудела по меньшей мере на целые 100 унций. Телефон у них как будто есть, проговорила она, продолжая единственную тему, которая занимала её мысли. Так что я смогу поговорить с ними раньше, чем они получат телеграмму. Я заказала междугородный разговор. Наверное, к вечеру они приедут сюда. Я не могу отойти от телефона, так что проведите, пожалуйста, молитву, мисс Люкс. Фрекен не успеет вернуться. Фрекен, как старшая преподавательница гимнастики, была второй по рангу после мисс Хоч. Мисс Рак, наверное, не будет на молитве, она приводит в порядок гимнастический зал. Мадам будет, и Люси окажет вам поддержку. Конечно, конечно, подтвердила Люси. Может, я могу ещё что-нибудь сделать? Дверь постучали, вошла Удон. Мисс Хоч Вы хотели меня видеть? О, у меня в кабинете, мисс Удон. Вас там не было, вот я и Это не имеет значения, раз уж вы здесь. Скажите, когда вчера вечером вы устанавливали бум с мисс Роуз? Ведь вы помогали ей. Да, мисс Хоч. Когда вы с ней устанавливали бум, какой его конец вы крепили? На мгновение воцарилось напряжённое молчание. О Доналл совершенно очевидно не знала, какой конец сорвался, и не знала будет ли то, что она сейчас скажет, для нее проклятием или испощением. Однако, когда она заговорила, в голосе ее прозвучала отчаянная решимость, свидетельство о том, что все, что она скажет, будет правдой. Тот, что у стены, мисс Ходж. Вы вставляли штырь в стойку, которая прикреплена к стене? Да. А мисс Роуз занимала стойкой посередине? Да, мисс Ходж. У вас нет сомнений в том, какой конец вы крепили? Никаких. Почему вы так уверены? Потому что я всегда крепила тот конец, что у стены. А почему так? Роуз выше ростом, чем я, и могла поднимать бум на большей высоту, поэтому я всегда бралась за тот конец, что у стены, чтобы можно было встать на перекладину шведской стенки, когда вставлялась ты. Понимаю. Очень хорошо. Спасибо, мисс О'Доннелл, за вашу прямоту. Одонул повернулась, чтобы идти, но потом снова обернулась. А какая стойка сорвалась, мисс Ходж? Та, что посередине, ответила мисс Ходж, глядя на девушку почти с любовью, хотя всего минуту назад готова была отпустить ее, оставив в неизвестности, снято ли с нее подозрение. Краска прихлынула к обычно бледному лицу Одону. Уж спасибо, прошептала она и вышла, почти выбежала из комнаты. Бедняжка, посочувствовал Лекс. Это были для нее ужасные минуты. Небрежность в обращении со снарядами так не похожа на мисс Роуз. Задумчиво произнес Лагенрието. Вы же не думаете, что у Домингс сказала неправду? Нет, нет, она сказала несомненно правду. Совершенно естественно, что она крепила конец у стены, где ей могла помочь шведская стенка. Но я все никак не могу себе представить, как это случилось. Помимо того, что Мисс Роуз обычно всегда очень внимательна, штырь должен был быть плохо вставлен, чтобы он вылетел и бум мог опуститься. И трос должен был быть слишком слабо натянут, чтобы бум упал почти на 3 фута. А Джиди не мог что-нибудь случайно повредить. Не знаю. Чтобы изменить положение вставленного штыря на такой высоте, нужно специально дотянуться до него. Джиди не мог задеть его своим пылесосом. Да и как бы он ни гордился его мощностью, ее недостаточно, чтобы вытащить четыре из стойки. Да, Люкс немного подумала. Расшатать четыре могла бы только вибрация, какое-нибудь колебание, но ничего такого не было. Конечно, ничего такого в гимнастическом зале не было. Мисс Роуз заперла его, как обычно, вчера вечером и отдала ключ Джиди, а он открыл зал сегодня утром после первого звонка. Значит... А что, если только предположить, что мисс Роуз на сей раз было слишком беспечно? Она ушла из зала последней и вернулась первой. Так рано туда никого не загонишь, если в том нет жёсткой необходимости, так что винить следует Роуз и скажем спасибо за это. Всё и так достаточно плохо, но было бы много хуже, если бы оказалось, что небрежность проявила другая, и теперь её будут угнетать мысль, что она виновата в Призвонил колокол на молитву. И одновременно истерический, как обычно внизу затрещал телефон. Фрачен не вернулась? – спросила появившаяся в дверях мадам. Ну ладно, пойдемте. Жизнь должна продолжаться. Вот синтенция, подходящая к данному моменту. И будем надеяться, что утренняя порция духовной пищи не окажется уж слишком подходящей к случаю. Священное Писание имеет ужасное обыкновение быть подходящим к случаю. Люси в очередной раз пожелала мадам Лифайвор оказаться на необитаемом острове где-нибудь в районе Австралии. Собравшиеся в ожидании преподаватели и студентки подавленно молчали, и молитва прошла в атмосфере уныния, случей непривычной и беспримерной. Только к моменту, когда запели гимн, все немного пришли в себя. Гимн был на слова Блейка, имел возвышенно-воинственный дух, и они пропели его с чувством. Люси тоже. Мой дух в борьбе не сокрушим незримый меч всегда со мной, пела она, вкладывая в слова всю душу. И вдруг замолчала. потому что у неё перехватило дыхание. Перехватило дыхание от мысли, которая заставила её онеметь. Она вспомнила, вспомнила, почему была уверена, что Роуз не найдут в гимнастическом зале. Она видела влажные следы Роуз на бетонной дорожке и потому сочла, что Роуз уже ушла. Но Роуз туда ещё не приходила. Роуз пришла позже. Вспрыгнула на плохо закреплённый бум и лежала там, пока её не стали искать после завтрака. Тогда Чьи это были следы?